На закате, петляющее в горах шоссе, привело нас в Солнечную долину. Здравствуй, Аризона. У меня даже сил не хватило удивиться, какое расстояние мы покрыли за один день. Вот и феникс. Пальмы, ароматный креозот, шумные автострады, ярко-зеленые поля для гольфа. Над городом тонкая пелена смога, а вокруг скалы, недостаточно высокие для того, чтобы называться горами. Пальмы, растущие вдоль шоссе, почти не отбрасывали тени. «Где тут спрятаться?» Опускающееся за скалы солнце ярко освещало полотно автострады. «Я же дома!» «Почему мне не стало легче и спокойнее?» «Где аэропорт, Белла?» — негромко спросил Кэрри. Я невольно вздрогнула. Это были первые слова за целый день пути. «Шоссе номер десять. Сейчас оно будет справа». Сорок восемь часов без сна?» Естественно, мозги работали очень вяло. «Мы куда-то полетим?» — поинтересовалась я у Элис. «Нет, но лучше держаться неподалеку. Вот и кольцевая дорога в международный аэропорт. На этом воспоминания обрывались, значит, тогда я и провалилась в забытье. Лишь сейчас, отдохнув, я смогла частично восстановить ход событий. Вот я, спотыкаясь, выхожу из машины, Элис обнимает меня за талию и куда-то ведет». А как я попала в этот номер? Не помню. Электронные часы на прикроватном столике показывали три часа. Не уточняя дня или ночи, окна плотно зашторены. Правда, кто-то догадался включить ночник. С трудом поднявшись с кровати, я выглянула в окно. Темно. Значит, три часа утра. Передо мной пустынный участок шоссе, а чуть дальше ангар международного аэропорта. Так... Теперь я, по крайней мере, точно знаю, где нахожусь. На мне фланелевая рубашка и слаксы Эсми. Значит, Элис не стала меня раздевать. Быстро оглядевшись, я увидела свою дорожную сумку и очень обрадовалась. Однако чистую одежду выбрать не удалось, в дверь постучали. Я испуганно прижалась к стене. «Можно войти?» — спросил звонкий голосок Элис. «Конечно!» — с облегчением вздохнула я. «Да, это действительно она, как обычно, бодрая и элегантная». «Ты ведь так устала. Может, еще поспишь?» — заботливо спросила девушка. Я отрицательно покачала головой. Не сказав ни слова, Элли бросилась к окну и задернула шторы. «В окно не выглядывать. Никуда не выходить». «Хорошо», — хрипло согласилась я. «Хочешь пить?» — спросила она. «Нет, а ты?» «Все в порядке», — хитро улыбнулась девушка. «Я заказала завтрак, он в соседнем номере. Эдвард предупредил, что тебе еда нужна чаще, чем нам». «Он звонил?» — забеспокоилась я. «Нет», — тихо ответила Элис, и я помрачнела. Это было еще до отъезда. Крепко взяв за руку, она повела меня к себе. Еще один безликий номер, только двухместный, шторы из той же материи, что и покрывала, гравюра с претензией на абстракционизм, телевизор, небольшое бюро, журнальный столик и кресло, в одном из которых сидел Кэрри, делая вид, что смотрит новости. Устроившись на полу у низкого журнального столика, на котором стоял завтрак, я начала есть, не чувствуя вкусы пищи. Присев на краешек кресла, Элис с преувеличенным вниманием уставилась в телевизор. Медленно поглощая гостиничный завтрак, я успела заметить, что Элис с Кэрри тайком переглядываются. Что-то они притихли. Да и с каких пор их интересует реклама? Я решительно отодвинула поднос и тут же поймала на себе заинтересованный взгляд девушки. «Что случилось, Элис?» «Ничего», — тут же ответила она. Карии глаза казались такими невинными и честными, но почему-то я им не верила. «Чем сейчас займемся?» «Будем ждать звонка Карлайла». «Разве он уже не должен был позвонить?» Глаза Элис метнулись к лежащему на черной кожаной сумке сотовому, И я поняла, что ответ положительный. «Что это может означать?» — испуганно допытывалась я. «Почему он не звонит?» «Только то, что пока ему нечего нам сообщить», — не очень уверенно ответила девушка. «И мне стало трудно дышать». Кэри обнял подругу за плечи. «Белла!» — подозрительно спокойным голосом начал Хейл. «Тебе не о чем беспокоиться. Все будет в порядке». «Конечно». Неожиданно вырвалось у меня. «Тогда чего ты боишься?» — удивленно спросил он. «Значит, Кэрри знает, что я чувствую». «Разве ты не слышал?» «Что сказал Лоран?» — шепотом спросил я. «Голыми руками Джеймса не возьмешь. А что, если все пошло не так?»